Томас Леготи «Пока мой труд не завершён». Три истории о корпоративном ужасе. «Пока мой труд не завершён». Оплата жизни. Документ первый. «Я всегда чего-то боялся». Однако, прошу простить, если кажется, будто я пытаюсь выставить себя в лучшем, нежели на самом деле есть в свете, несмотря на невыносимые страдания, которые может причинить подобная черта характера, я никогда не находил в ней повода для стыда или сожаления. Я обнаружил, что даже самые лучшие из нас не способны не выказывать талику страха и неуверенности или даже откровенной паники. Если хочешь прожить хоть один день без самых разных тревог, нужно вести себя предельно по-свински, известное дело. Но ведь есть и люди настолько смелые, что готовы сами себе нарисовать мишень на лбу и начать махать руками, как бы призывая. «Ну-ка, взгляните все на меня, смотрите, что умею, ну уже, спускайте всех собак!» Очевидно, в тех, кто всеми силами держится за место под солнцем и не видит в том, чтобы стать выше стада никакой добродетели, есть что-то свинское. Такие люди никогда не учинят себе неудобств, а всяческих страхов и испытаний будут старательно избегать. Да что уж там, в каждом это свинское начало есть, от человека к человеку меняется лишь его концентрация. В компании, где я работал долгое время, самую чистую породу свиней представляли семь человек, которых я встречал по еженедельному графику в конференц-зале. Меня повысили, несколько неохотно, но по фактическим заслугам, до поста начальника подразделения одного из бесчисленных во владении компанией, и нынешнее мое положение требовало, чтобы я вместе с шестью другими мне подобными наносил визит седьмому, ставшему нашим боссом в силу того, что в нем-то от свиньи было куда больше, чем во всех нас. Во время встречи с моими коллегами Дэйв, чей разум не был зациклен, как мой, на аналогии со свиньями, назвал мое еженедельное окружение семью гномами. «Извини, Дейв, уточнил я. «Тогда я, получается, Белоснежка?» «Нет, Фрэнк», — сказала Лиза. «Ты будешь принцем. Как его там?» «Принц», — подала голос Луиза. «В смысле?» — Лиза уставилась на Луизу. «Принц, этим все сказано. В крайнем случае, прекрасный принц. Ты что, даже мультик не видела?» Шутка придала лицу Лизы обиженное выражение. Ей оно удалось на славу. «Эй, я пошутила! оправдалась Лиза, которую нелегко было обмануть ложными или преувеличенными выпадами. Лиза сразу пришла в хорошее настроение. «Все верно. Прекрасный принц!» — прощебетала она. «Спасибо за разъяснение, Лиза», — сказал я, но тут встряла Кристина. «Обычно мы говорим хорошие вещи о Фрэнке за его спиной, но ничего, ты здесь всего неделю», — сообщила она. «Извините, если это прозвучало так, будто я пыталась набрать очки или что-то в этом роде», сказала Лиза, на этот раз она звучала очень искренне. «Отдел, где я работала?» «Ты там больше не работаешь», сказал я. «Теперь ты здесь, и все здесь работали в других отделах компании». «Кроме тебя, Фрэнк», добавила Алаис, «ты здесь был всегда». «Твоя правда», признал я. После встречи с моим персоналом я сразу же перешел к другой, на которой я был более чем когда-либо полон решимости повести себя как свинья. У меня была новая идея, которую я хотел представить коллегам на рассмотрение, что, конечно же, требовало куда больше храбрости, нежели свинства, но с момента моей реабилитации в глазах коллег уже прошло немало времени. Я с досадой ощущал, что моя профпригодность вновь оказывается под вопросом. В этом парадокс постоянного страха. В то время как муки дурного предчувствия и самосознания позволяют представить себя существом, сотканным из более тонких материй, чем большинство, определенный уровень такого стресса неизбежно ведет к тому, что ты начинаешь присмыкаться перед заверениями и одобрением свиней или, если угодно, гномов, действующих как проводники страха, от которых они сами, по-видимому, не страдают. И как хорошо они умеют контролировать этот страх, поворачивая его в вашу сторону по своему желанию и заставляя его ужасный поток течь ровно столько, чтобы заставить вас бежать к ним избивчиво клясться в собственном свинстве, надеясь доказать, что вы еще большая свинья или гном поменьше, чем они сами. Ведь только так можно облегчить этот самый острый и пагубный симптом — беспокойство, спровоцированное другими людьми и тем, что они могут сделать с вами коллективно или по отдельности. Трагично то, что никак не выходит справиться с этим страхом, позволяющим верить в себя как в чуть лучший образец человека в сравнении с окружением. По прошествии определенного срока, после некоторого беспокойства, так и представляешь себя запертым в маленькую комнату незнамо где, опоенным, сильнодействующими, седативными и всерьез подумывающим о том, чтобы убить себя, или кого-то еще, кто знает». Так что я был прямо-таки поглощен этой моей новой идеей, особым свинским проектом по увеличению дохода моей свинской компании. Я жаждал получить гнусавое добро от моих грязных приятелей, стать поводом для шепелявых пересудов, восторженных, конечно, семи гномов. Излишне говорить, что я был дьявольски напуган.